Семьдесят четвертая ночь. Когда же настала семьдесят четвертая ночь, она сказала, «Дошло до меня, у счастливый царь, что Евнух сказал Дау Альмакану, «О, господин, я приходил к тебе сегодня ночью три раза, так как моя госпожа звала тебя к себе». «А откуда эта сука, которая меня требует, прокляни ее Аллах, и прокляни он ее мужа?» — вместе с нею воскликнул Дау Альмакан и напустился на Евнуха с бранью. А Евнух не мог ему отвечать, так как госпожа велела ему не обижать юношу и привести его только по собственному желанию, а если он не пойдет, дать ему сто динаров. И Евнух повел мягкие речи и говорил ему, «О, господин, возьми это и пойдем со мной. О, дитя мое, мы не погрешили перед тобою и не обидели тебя. Нужно только, чтобы твои благородные шаги привели тебя со мной к моей госпоже. Ты получишь от нее ответ и вернешься во здравие и благополучие». Для тебя будет у нас великая радость. Услышав это, юноша поднялся и пошел среди людей, переступая через них. А истопник шел за ним и смотрел на него и говорил про себя. Пропала его юность, завтра его повесят. И Истопник шел до тех пор, пока не приблизился к тому месту, куда они направлялись, а они не видели его. И тогда он остановился, думая, как низко будет, если он скажет на меня, это он сказал мне, говори стихи. Вот что было с истопником что же касается Дау Альмакана, то он до тех пор шел с Евнухом, пока не достиг места. И тогда Евнух вошел к Нусхата Заман и сказал ей, «О, госпожа, я привел тебе того, кого ты требовала. Это юноша красивый лицом, и на нем следы благоденствия». И когда Нусхата Заман услыхала это, ее сердце затрепетало. И она воскликнула, «Пусть он скажет какие-нибудь стихи, чтобы я услышал его вблизи, а потом спроси, как его имя и из какой он страны». И Евнах вышел и сказал ему, «Говори, какие знаешь стихи, госпожа здесь, вблизи, слушает тебя. А после я спрошу тебя о твоем имени, твоей стране и твоем положении». «С любовью и охотой», — отвечал Дау Альмакан: «но если ты спросишь о моем имени, то это стерлось, и образ мой исчез, и тело мое истощено. А моя повесть, начало ее неизвестно, и конец ее нельзя изложить. И вот я точно пьяный, который выпил много вина, не скупясь для себя». И его охватило похмелье, так что он блуждает, сам себя потеряв, не зная, что делать, и утонув в море размышлений. Услышав эти слова, Нусхатас Заман заплакала, и ее плач и стоны умножились. Спроси его, не покинул ли он кого-нибудь из любимых, например, отца и мать, сказала она Евнуху. И тот спросил его, как приказала ему Нусхат Заман. Идау Альмакан ответил, да, я покинул их всех, и мне всех дороже моя сестра. С которой меня разлучил рок. Но с хатазаман промолчала, услышав, что он произнес эти слова, и потом она воскликнула Аллах великий, да сведет его с теми, кого Он любит. И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.